«Сколько тебе лет?» — спросил мальчик. «Мне десять», — ответила Мэри и, забывшись на минутку, прибавила. «И тебе столько же». «Откуда ты это знаешь?» — удивился он. «Когда ты родился, садовую калитку заперли, а ключ закопали. Это было десять лет тому назад». Колин приподнялся на постели. «Что такое...» «Какая садовая калитка? Кто это сделал? Где был зарыт ключ?» — воскликнул он, внезапно очень заинтересовавшись. «Это... это сад, который ненавидит мистер Крэвен», — нервно ответила Мэри. «Он запер калитку. Никто не знал, где он закопал ключ». «Что такое? Что это за сад?» — нетерпеливо настаивал Колин. «Десять лет уже запрещено входить туда, кому бы то ни было», осторожно, — осторожно ответила девочка. Однако уже поздно было думать об осторожности. Коллин заинтересовался садом не меньше, чем Мэри, когда впервые услыхала о нем. Мальчик задавал вопрос за вопросом. «Разве она никогда не расспрашивала садовников?» «Они не станут говорить об этом», — сказала Мэри. «Я думаю, им приказано не отвечать на вопросы». «Я заставлю их говорить», — решительно произнес Колин. «Неужели ты это можешь?» Пробормотала девочка, начиная чувствовать страх. «Все обязаны угождать мне. Я уже сказал тебе это», — заявил мальчик. «Если бы я выздоровел, то это поместье когда-нибудь принадлежало бы мне. Они все это знают. Я заставлю их сказать мне» мэри не на шутку испугалась. Она видела, что Колин — избалованный мальчик, и если захочет, то настоит на своем. Ее тайна могла быть таким образом обнаружена. Она постаралась переменить тему разговора. «Ты думаешь, что недолго будешь жить?» — спросила девочка в надежде заставить его позабыть о саде. «Я уверен в этом», — ответил Колин. С тех пор, как я помню себя, я постоянно слышу от людей. Он не жалеет на белом свете. Сначала все думали, что я слишком мал, чтобы понимать это, а теперь думают, что я не слышу. Но я слышу. Мой доктор — двоюродный брат отца. Он очень беден. А если я умру, он получит стоит после смерти моего отца. Думаю, он будет рад моей смерти. «Тебе хочется жить?» — допытывалась Мэри. «Нет». Сердитый и устал, ответил мальчик. «Но я не хочу и умирать. Когда я чувствую себя больным и думаю об этом, то всегда начинаю плакать». «Я три раза слышала, как кто-то плакал», — сказала девочка. «Но я не знала, что это ты. Так ты плакала об этом?» «Да. Но будем говорить лучше о чем-нибудь другом. Поговорим о том саде. Тебе хочется его видеть?» «Да». Чуть слышно прошептала Мэри. «Мне тоже», — продолжал он настойчиво. «Странное дело. Раньше мне никогда ничего не хотелось, но новый сад я бы посмотрел. Надо будет приказать вырыть ключ и отпереть калитку. Тогда я велю повести себя туда в своем кресле. Это ведь будет прогулка на свежем воздухе. Я заставлю открыть калетку Он пришел в сильное возбуждение, а его странные глаза засияли, как звезды, и стали казаться огромными. «Те должны служиться меня», — говорил Колин. «Я велю отвести себя туда и позволю тебе пойти со мной». Руки Мэри сжались. Все будет испорчено. Все. Дикон никогда не придет больше. Она сама никогда не будет чувствовать себя подобно дрозду в безопасном скрытом гнезде. «О, не делай этого!» — вскричала девочка. Мальчик подумал, что она сошла с ума. «Почему?» — воскликнул он. «Ты говорила ведь, что хочешь видеть сад!» «Да!» — ответила Мэри, едва сдерживая слезы. «Но если ты велишь открыть калитку и повезти себя туда, это больше не будет секретом! Колин наклонился еще больше вперед. «Секретом!» — повторил он. «Что ты хочешь этим сказать? Объясни мне!» Слова Мэри посыпались одно за другим. «Видишь ли, — говорила она, — если бы никто не знал, кроме нас, то есть если бы там была калитка, скрытая где-нибудь под плющом, мы могли бы сами отыскать ее и проскользнули бы туда потихоньку вместе» и никто бы не знал, что мы там. Мы называли бы его тогда нашим садом и играли бы там ежедневно, копали бы землю, сели семена, оживляли сад. «Сад разве мёртвый?» — прервал её Колин. «Он скоро будет мёртвым, если никто не позаботится о нём», — продолжала девочка. «Луковицы, правда, будут живы, но розы и...» «Что такое луковица?» Опять прервал ее мальчик. Это золотой цвет лилии подснежники. Они проснулись теперь в земле и выпускают бледно-зеленые стебельки, потому что наступает весна. «Весна наступает», — повторил Колин. «На что она похожа? Ее никогда не видно в комнатах». «Весна — это когда солнце сияет вслед за дождем, а после солнца опять дождь. «Растения пробиваются тогда наверх из-под земли», — объясняла Мэри. «Если наш сад будет секретным, то мы потихоньку будем наблюдать, как с каждым днем растение становится все больше и больше и узнаем, сколько осталось живых роз. Неужели ты не понимаешь? Неужели тебе не кажется, что будет лучше, если это останется секретом?» Колин снова опустился на подушку и и лежал со странным выражением лица. — Если ты не велишь разыскивать сад, — уговаривала Мэри, — я почти уверена, что скоро-скоро придумаю, как туда войти. И тогда, если доктор позволит, мы повезем тебя в сад на кресле. Мы даже найдем мальчика, который будет тебя возить. Мы отправимся одни, потихоньку, ото всех, и сад всегда будет таинственным. Мне нравится это очень медленно произнес колин с мечтательным выражением глаз Мне это нравится я ничего не имел бы против свежего воздуха в таинственном саду я расскажу тебе на что по моему сад будет похож если мы найдем его говорила мэря он так долго был заперт что расти не должно быть разрослись целую чащу Колин лежал совсем тихо и слушал, как она рассказывала о розах, которые могли переброситься с дерева на дерево, о множестве птиц, которые могли свить там свои гнезда, потому что там птенцам было безопасно. Затем Мэри рассказала мальчику о Риполове и Бенне Уизерстаффе. Риполов так понравился Колину, что он начал улыбаться. — Я не знал, что птицы бывают такими, — сказал Колин. — Но однако сколько же ты знаешь о таинственном саде? Похоже на то, будто ты уже побывала там. Мэри не знала, что ей сказать, и поэтому смолчала. Но Колин, очевидно, и не ждал ответа. — Я хочу показать тебе кое-что, — сказал он. — Видишь, вон ту розовую шелковую занавесь, висящую на стене над камином. Мэри раньше не заметила занавески из мягкого шелка, закрывавшие, как казалось, какую-то картину. — Да, — ответила девочка. — Вижу. Там есть шнурок, — пояснил Колин. — Пойди и дерни его. Очень заинтересованная, Мэри поднялась и нашла шнурок. Когда она его дернула, шелковая занавес на петлях отодвинулась и открыла картину. Это было изображение молодой девушки со смеющимся лицом у нее были светлые волосы перевязанные голубой лентой, а ее веселые прекрасные глаза были очень похожи на глаза колина это моя мать грустно проговорил мальчик не понимаю зачем она умерла иногда я ее за это ненавижу как странно удивилась Мэри. «Если бы она жила, думаю, я не болел бы постоянно и остался бы жить. Моему отцу не был бы ненавистен мой вид. У меня была бы здоровая спина. Задерни опять занавесь». Мэри исполнила его просьбу и вернулась на свое место. «Она гораздо красивее тебя», сказала девочка. «Но глаза ее совсем похожи на твои. По крайней мере а не той же формы и цвета. Зачем же задернута занавесь над портретом?» Колин беспокойно зашевелился. «Это я заставил сделать», — объяснил он. «Иногда мне тяжело, что она смотрит на меня. Она слишком весело улыбается, а я болен и несчастен. Кроме того, она моя мать, и я не желаю, чтобы всякий глядел на нее». Наступило несколько минут молчания. Затем заговорила мэри — Что сделает мисс Мэдлок, если узнает, что я была здесь? — спросила она. — Она сделает то, что я ей велю, — ответил мальчик. — Я скажу ей, что желаю, чтобы ты сюда приходила и разговаривала со мной каждый день. Я рад что ты пришла. — Я тоже рада, что была у тебя. Я буду приходить так часто, как только смогу, но... Она запнулась. Я должна каждый день искать садовую калитку. — Да, ты должна, — согласился Колин. — А после будешь мне рассказывать? Он в раздумье лежал несколько минут, затем снова заговорил. — Пусть твой приход ко мне также будет нашим секретом. Я не скажу, что ты была у меня, пока они не узнают сами. Я всегда могу выслать сиделку из комнаты и сказать, что желаю остаться один. Ты знаешь Марту? — Да, я ее отлично знаю. — ответила Мэри. — Она мне прислуживает. Мальчик кивнул головой по направлению к коридору. — Она спит в соседней комнате. Сиделка ушла вчера ночевать к своей сестре. А она всегда оставляет Марта ухаживать за мной, когда уходит. Марта скажет тебе, когда прийти сюда. Теперь Мэри поняла, почему у Марты был встревоженный вид, когда она начинала расспрашивать ее о причине плача. «Марта все время знала о тебе?» — спросила девочка. «Да, она часто ухаживает за мной. Сиделка любит оставлять меня, и тогда приходит Марта». «Я здесь уже долго», — заметила Мэри. «Не уйти ли мне теперь? У тебя сонные глаза». «Мне хотелось бы заснуть, прежде чем ты уйдешь», — робко произнес Колин. «Закрой глаза», — сказала девочка, пододвигая к кровати свой стул. Я буду делать, как делала моя няня в Индии. Стану гладить твою руку и петь потихоньку песенку». «Может быть, мне это понравится», — произнес мальчик сонным голосом. Почему-то Мэрия стала жаль его, и ей захотелось, чтобы он заснул. Она прислонилась к постели, начала гладить его по руке и тихонько напевать индийскую песенку. Девочка продолжала поглаживать его руку и петь, пока не увидела, что глаза его закрылись, и мальчик крепко спит. Мэри тихонько поднялась, взяла свою свечу и без шума прокралась к себе.